Вот что требуется на этом возрастном этапе. В подростковом возрасте складывается характер, формируется личность, закладывается фундамент будущего гражданина нашей страны. От нас, взрослых, во многом зависит, какими вырастут наши дети. Строгость или мягкость? Вова уходил из пионерского лагеря вечером, когда прозвучал «Горн на ужин», И все устремились в столовую. Он вводил, не глядя, торопливо, словно боясь, что его заставят вернуться. Только дойдя до калитки и, переступив ее, Вова с облегчением вздохнул. Старые ели, высокие и тонкие сосны, березы и осинки смотрели на Вову с укором. Эх ты, трус, дезертир! упрекал его мудрый лес. «Какой же ты парень! Нет, ты еще не достоин быть пионером!» Провожало его лагерное эхо. Вовина мама тоже остановилась и оглянулась назад. «Посмотри, как здесь красиво!» — невесело сказала она. «Ты потом сам жалеть будешь. Мамочка!» Ну, пожалуйста, поедем домой, взмолился Вова. Я хочу быть дома с тобой. Ну, ну, ладно, не надо, все сначала, устало, сказала Вовина мама. Успокойся, мы едем домой. Со всех сторон заливались птицы. Вова не слушал их, не видел красоты вокруг. Он шел, уткнувшись в землю, украдкой вытирая слезы. И только изредка останавливал. «Мамочка, как я счастлив», — говорил он, — «я не мог там, я так скучал, ты меня понимаешь?» Мама неспешно кивала ему головой. Если бы Вова мог сейчас проникнуть в ее душу, то увидел бы, что она сама готова расплакаться вместе с ним. Через два часа они с сыном переступят порог дома, встретятся с отцом. Что скажет он? как отнесется к этому неожиданному финалу Вовиной лагерной жизни. Она так и слышала голос мужа. «Вот твое воспитание. Девчонку воспитываешь, а не парня. Что за слюнтяйство! Нечего было забирать его домой. Нечего было тебе вообще в лагерь ехать. Ничего бы с ним не случилось. Привел бы еще денек и привык. И не к таким вещам мужчина привыкать должен. Тяжело в учении, легко в бою». а ты из него рохлю, слабака растишь. И снова начнутся бесконечные между ними разговоры о том, что он слишком мягка к сыну, все прощает ему своей мягкостью да жалостью, только потакает его слабостям, потому, мол, и характер у него развивается не мужской. Все было бы яснее и однозначнее, если бы муж был человеком деспотичным, чрезмерно требовательным, Из тех мужей и отцов, что привыкли ни с кем, кроме себя и своих решений, не считаться. Но Вовин отец, от души желая добра сыну, хотел воспитать его настоящим человеком, настоящим мужчиной. Потому и переживала сейчас Вовина мама, что в словах мужа, когда бы не возникали эти разговоры, она слышала долю правды. Сейчас вспоминались ей бесконечные семейные конфликты, которые возникали по любому вопросу Вовиной жизни. И каких вроде бы мелочей они обычно касались. Моет его вечером ноги. Отец требует, чтобы непременно холодной водой мужчина должен с детства закаляться, а мама считает наоборот. Как можно позволить ему мыть ноги ледяной водой, если он и так по четыре-пять раз в году болеет? Собирается Вова в школу. Мама спешит помочь, но отец останавливает. До каких пор это помогать? Десять лет уже сам собираться должен, и брюки уже сам должен уметь гладить, и тем более одеться сам, нечего возиться с ним. Ну, как он почистит и отгладит свои брюки, думает мама. И как не проводить его? Предоставишь его самому себе, так он целый день голодный будет ходить, неопрятный. Не всякий взрослый мужчина может ухаживать за собой, а тут ведь совсем мальчонка еще. Еще одна вечная причина ссор. Вова просит не закрывать на ночь дверь его комнаты. Так ему приятнее засыпать. Он слышит приглушенные голоса взрослых, он засыпает спокойно.